Михаил Алексеев. Время че. Текст читает Игорь Гмыза. Время че, час че, че. Время начала операции. Условное обозначение начала действия войск в речи военных. Википедия. Вступление. Назовем его время ч плюс 5 часов десногорский анклав слезящиеся от старости глаза через окно следили за уходящим за горизонт красным полушарием солнца весна робкая зелень радует глаз наверное это видит память но не уставшие за долгую жизнь глаза Изможденный годами и испытаниями старик сидел в кресле, находящемся на самом верхнем этаже административного корпуса атомной станции. Прошел еще один день. Это давно, очень давно, в юности, дни были длинными и тянулись иногда нестерпимо долго. И погода была плохой и хорошей. Старик давно понял верность слов из старой советской песни «У природы нет плохой погоды». И каждое утро доброе, потому что до него можно и не дожить. Смерть часто выбирает для своего визита именно ночь. А сколько их у него осталось? Говорят, об этом знает Бог. Только Бог покинул эту планету. Старик же знал немного. Нет, он не был поражен неизлечимой болезнью, просто подошел к черте, отделяющей жизнь и смерть. Боялся ли он этого? Нет. Он давно смирился с неизбежностью и испытывал лишь сожаление, думая о тех, кто останется после него. Они ненадолго переживут его. Человечество обречено... И только боль от осознания этого вполне возможно и не давала ему успокоиться и уйти за грань. Чувство ответственности за людей, окружавших его, заставляло все еще биться уставшее сердце. Человеческая память с возрастом становится очень своеобразной. Человек может забыть, куда только что положил очки и в то же время Абсолютно отчетливо помнить события, произошедшие с ним многие десятилетия назад. Возможно, поэтому старики так любят рассказывать истории из далекого прошлого. Этому человеку было что вспомнить.